Глава девятая. «Ваше лиличество». Не все знают, что поэта Владимира Маяковского можно увидеть не только на фотографиях, но и на экране. Кино было новым искусством, волшебным, живым, творящимся на глазах. Лилия не раз будет влюбляться в режиссеров и крутить романы с киношниками. Иосифа Маяковский писали киносценарии, а Лиля даже сама села в режиссерское кресло. Еще одна ее творческая стезя, на которой так ничего и не вышло. Маяковский не только писал для кино, он в нем снимался. И неудивительно, с такой-то мощной фактурой. Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист, соблазняют речами, славой и деньгами, пишет он Лили в апреле 1918 Опыт сотрудничества с кинематографом для Лилиного щененка был далеко не первым. Он уже писал для экрана. "Огонь за славу" 1913 года. Сценарий был отнесён на киностудию Перского и категорически отвергнут. А после украден и реализован без упоминания имени Маяковского, картина была утрачена. "Я хочу быть футуристом" 1914. Режиссировал Александр Гурьев. Маяковский снимался вместе с клоуном Виталием Лазаренко, с которым очень дружил и для которого даже писал цирковые политические антре и репризы. Эта картина тоже до нас не дошла. «Драма в кабаре футуристов», номер 13, 1914 год. Кинопародия режиссера Владимира Касьянова на уголовно-приключенческий фильм со звездным артистическим составом от Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова до братьев Бурлюков. Маяковский, говорят, снимался и там в роли «Демона» или «Смерти», но проверить это невозможно. С конца 30-х годов фильм исчез. В 1918 поэт получил сразу два заказа от супругов Антик, издателей книжной серии «Универсальная библиотека» и владельцев киноателье «Нептун». Первая картина, по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден», называлась «Не для денег родившейся». В главной роли Маяковский, сценарий Маяковского. До нас она тоже, к сожалению, не дошла. Сюжетная канва ее отчасти перекликалась с личной судьбой автора. Поэт Иван Нов вышедший из низов, влюбляется в дождь богатых родителей, прибивается к футуристам, зарабатывает славу и состояние, переодевается в респектабельное пальто и цилиндр, но любимая все равно не отвечает ему взаимностью. А когда все же оттаивает, он начинает подозревать, что ей нужны только его деньги. На диспуте с фропированными пушкинистами Нов смахивает с пьедестала, практически с парохода современности, бюст Пушкина и даже думает покончить с собой. Маяковский не успокоился, пока не воплотил этот навязчивый сюжет в жизнь. Но в итоге стреляет в учебный скелет, избавляется от цилиндра, надевает старую рабочую робу и уходит вдаль, свободный и одинокий. На рекламном плакате, нарисованном самим Маяковским, Иван Нов сжимает опоясавшую его змею, подсознательная аллюзия на Лилю. Роль буржуазной возлюбленной исполнила Маргарита Кибальчич. Прическа у героини была, по воспоминаниям литературы веда Владимира Мануилова такая же, как у Лиля. Гладко зачёсанные волосы, разделённые прямым пробором. Брата героини играл тот самый Лев Гринкруг, который по количеству писем, полученные из Петрограда, значительно опережал Маяковского. Фильм снимали быстро, общими планами, без репетиций. Помимо Гринкруга, в ролях киношных футуристов отметились футуристы в Самделишне – Бурлюк, Каменский. Пример прошла в кинотеатре «Модерн», располагавшемся прямо в гостинице «Метрополь». Это был первый в стране двузальный кинотеатр, открывшийся еще в 1906 году. Потом его переименовали в «Метрополь». Присутствовавший на показе Луначарский остался страшно доволен, и картину крутили во многих городах аж до 1924 года. Потом и она пропала. Очевидно, именно снимок Маяковского в образе разбогатевшего Ивана Нова имеет в виду его двоюродная сестра Вера Агачева-Нанишвили, когда пишет «До этого я знала его только по фотографии, подаренной им моей маме, с надписью «Дорогой тетя мане любящий Володя». Володя, очевидно, снимался для кино. На фотографии он запечатлен в богатой одежде с высоким цилиндром на голове. Несмотря на это, он был очень красив, и я много лет любовалась этой фотографией. Но в 1924 году Володя приехал в Тбилиси, пришел к нам, увидел над письменным столом свою фотографию, снял со стены, положил на стол обратной стороной вверх и сказал мне, «Я очень тебя прошу, не вешай». Эту фотографию я очень не люблю. Примечание. Цитируется по Агейчеву Анаишвили: Жизнь близкая и дорогая. Маяковский в Воспоминаниях родных и друзей, страница 313. Конец примечания. Вторая картина сценарий, который заказали Маяковскому Антики: Барышня и хулиган по повести итальянца Эдмонда де Амичиса Учительница рабочих. Она дошла-таки до нас. Маяковский там высокий, красивый, но при этом с несколько чаплиновской походкой. Хулиган он играет убедительно». По сюжету «Лузгающий семечки басяк встречает на улице учительницу. Ее играет ведущая актриса немого кино Александра Ребикова. Потом ее изуродовала базедова болезнь, из-за чего она сначала пряталась в четырех стенах, а потом покончила с собой, приняв смертельную дозу люминала. Хулиган, разумеется, влюбляется и начинает таскаться к ней на уроки. Как-то раз в школе учительницу обижает дебошир, а влюбленный хулиган бросается на ее защиту. Мстительный папаша Дебошира со своими дружками нападает на рыцаря-хулигана с ножами, и тот умирает в больнице на глазах у возлюбленной, которая целует его в губы и закрывает ему глаза. В первом варианте в финале появляется священник, но потом, конечно же, выморли. Фильм стал популярным, и крутили его довольно долго. Критик Бенедикт Сорнов утверждал, что смотрел эту картину вместе с Лили Брик в Институте истории искусств в Казицком переулке, и якобы Лиля играла там барышню, то ли Брик Сорнова разыграла, то ли он все перепутал. Не могла же Лили Юрьевна сама смешать себя с Ребиковой. Забавно, что Сорнов тоже цитирует ламентацию Лили Юрьевны по окончании просмотра. Я бездарна, сказала она. А Володя гений. Сорнов у Лили Брик. Континент, 2005 год, номер 124, страница 442, конец примечания. В ответах на анкету журнала «Новый зритель» в 1926 году Маяковский называл обе вышеуказанные работы сентиментальной ерундой, а в других местах ругал их халтурой. Впрочем, критики хвалили его игру называя многообещающим характерным киноактером. А вот Лиля по поводу маяковского актера никакого восторга не испытывала. В ноябре 1936-го нейроморфолог Григорий Поляков законспектировал свою беседу с Лилией Юрьевной о поэте. «Был хороший объект для кино, актерской одаренности, однако сам при этом не обнаружил. Никакой роли сыграть не мог, мог изобразить только себя». Мимика однообразная, небогатая, но очень выразительная. Было несколько выражений. Примечание цитируется по «Спивак», мозг отправьте по адресу. Москва, Острель Корпус, 2010 год, страница 285-286. Конец примечания. Осип Максимович в мае 1933 года изъяснился в том же ключе. По сравнению с общей большой подвижностью, мимика была скорее малоподвижна. Улыбался нечасто. Голос также не был богат интонациями, но достаточно выразительный. Тем не менее, получив от Маяковского предложение сняться в кино, на лет хотелось бы сняться с тобой в кино, сделал бы для тебя сценарий, этот план я разовью по приезде, почему-то уверена в твоем согласии, охочая до развлечения Лиля загорелась энтузиазмом. Видно, это предложение было отчаянной попыткой заинтересовать, растормошить безучастную Лилю. Попытка сработала. Лиля мгновенно ответила. «Пожалуйста, детка, напиши сценарий для нас с тобой и постарайся устроить так, чтобы через неделю или две можно было его разыграть. Я тогда специально для этого приеду в Москву. Ответь, возможно ли это?» И пошли ответ с Миклашевским. Драматург, специалист по комедии дель арте постоянный гость Петроградского салона Бриков, позже эмигрировавший. «Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине». Сроки даже по нашим постсоветским меркам были заданы определенно маленькие, но детка все устроил. Фильм назывался «Закованный фильмой». Слово «фильм», то есть «пленка», тогда употреблялось в женском роде. Маяковский мигом написал сценарий, и они слили и сыграли главные роли. Сюжет фильма, что называется, навеян. Картина была о неразделенной любви, о связи искусства с жизнью, словом обо всем, что горячо и по-настоящему волновало Маяковского. Главный герой художник бродит по городу, сговаривает с прохожими, с женой, с другом и видит, что все они вдруг становятся прозрачными, а вместо сердца у них нет, не пламенный мотор, а черти что. У прохожей безделушки, у жены кастрюля, у друга карты и бутылки, у цыганки гадалки, ее роль исполняла Ребикова монеты. И вот, наконец, он идёт в кино на сердце экрана, афиша этого фильма с балериной, держащей сердце на ладони, расклеенная по всему городу. После показа он подходит к экрану и так сильно аплодирует, что балерина Лиля Брик сходит к нему в зал. Они вдвоём выбираются на дождливую улицу, но, испугавшись дождя, балерина вдруг скрывается за запертой дверью. Художник бьётся в неё, что есть мочи, но тщетно. С горя он заболевает, служанка бежит в аптеку за лекарствами, по дороге пакет рвется, и лекарства спешно заворачиваются в сорвавшуюся со столба афишу с изображением балерина. В доме художника предную больной выпроваживает из спальни, балерина снова оживает, и в этот самый момент пропадает со всех афиш экранов. Счастливый художник везет балерину за город, где она начинает тосковать по пленке и кидаться на все экраноподобное. Продюсеры тем временем, разумеется, паникуют. Сердце экрана давало бешеные кассовые сборы, героиня пропала. По просьбе балерина художник едет в город доставать ей настоящий экран, пробирается в пустой кинотеатр и вырезает экран ножичком. Пока герой совершает акт вандализма, на даче является влюбленная в него цыганка и, застав балерину в саду, нападает на соперницу. Та в ужасе прижимается к дереву и превращается в афишу. Цыганка в панике скликает всю киношную шайку, бородатого продюсера и кинозвезд Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Асту Нильсон, ковбоев, злодеев и сыщиков. Тогда балерина соскакивает с афиши и в восторге бросается к своим. Ее укутывают кинопленкой, в которой она растворяется и уносит, а цыганка теряет сознание. Тут прибегает художник, приводит в чувство цыганку, и та ему обо всем рассказывает. Тогда он кидает скафиша за подсказкой и читает название киностраны, в которой исчезла его любимая – Любляндия. Одержимый художник отправляется на поиски этой страны. На этом фильм обрывается. Должна была быть еще и вторая серия, которая так и не была запущена в производство. Да и то, что было отснято, съемки закончились в июне 1918 погибло в пожаре. Кажется, попахивает каким-то постмодернистским хоррором про гомункулов, параллельную реальность и симулякры. Чего стоят кадры, в которых глаза лили балерины на афише вдруг начинают двигаться, когда-то подслушивает разговор врача ганки цыганки о болезни художника, или в которых художник кладет балерину на диван и сворачивает в трубочку, словно рулон бумаги. Мотив схождения кинозвезды с экрана позже использовал Вуди Аллен в «Пурпурной розе Каира» 1985 года. Обратный мотив попадания реального человека в заэкранный мир можно встретить у Бестера Китона в «Шерлоке-младшем» 1924-го. Кстати, Маяковский очень любил фильмы с Китоном. До нас от закованной фильмы дошли только отрезки забракованные кусочки, чудом сохраненной Лили и смонтированные в 1970-е годы. Брик на этих кадрах маленькая, аккуратная, слегка кифозная, с пучком на затылке и завитками волос на щеках, сначала в белом триконах худых ногах и в пачке, сидящей на ней нелепо, как пышная платьице для детсадовского утренника на девочке-шестилетке, а потом в черном платье с белым воротником, похожим на школьную форму. Катаньян-младший пишет, что отец Зауми, Алексей Крученых, увидев эти кадры уже в 1970-е и вспомнив далекое время, разразился стихотворением «Лилическое отступление». Волшебница кукол, повелительница вздохов, очаровательница взоров, врага манчарная лилиада, Лисия, лелеемая песня, сквозь камни, Упорно, подземно, глухо, до да удушья, В судорогах наворочены глыбы кинодрам, Руины романов, пласты сновидений, Ваше лилищество, сердце экрана, Взгляни на крепчайшую дружбу пирамиду, Я задрожу и вспомню до косточки Золотоногую приму-балерину в криках плакатов, в цветах аншлагов великолепного идола. Примечание цитируется по Катанян, Лили Брик, «Жизнь, Москва, Захаров, 2002 год», страница 49 -я. Конец примечания. Кстати, в те же годы актер Вениамин Смехов тоже посвятит пожилой Лиле стихотворение и потребует у нее признания, что стихи его, хотя и слабее хлебниковских, но сильнее крученыховских. Мы на гостелюбивейший брег Сложим парус, причаливший брик. Остановим обыденный бег, Выпьем чару под чарами брик. Благосклонный токатую бах В наших душах воздушно возник. Тили-тили, опять на устах Тот же звук, тот же бог, та же брик. Тили-тили, метиль и метель, Фейерверк, фейербах, метерлинг, Жили-были, а жизнь как мартель. Жили-лили, к ногам лили брик. Здравствуй, гостелюбивейший брик, Прочь печали, причаливший брик. Мы продолжим счастливейший бег, Выпив чару, под чарами брик. Примечание: смехов «Театр моей памяти». Москва, Вагриус, 2002 год, страница 213. Конец примечания. Сам Маяковский фильмом остался недоволен. Мол, постановка «Нептуна» обезобразила сценарий. Но это, кажется, удел многих сценаристов, и по сей день. Золотоногая прима потом жалела, что фильм не сохранился, но особенно по этому поводу не рефлексировала, очевидно, быстро переключившись на другое увлечение. В своих мемуарах она даже не сразу вспоминает название киностраны Люблянди. И все же съемки для Маяковского и Лили стали важной вехой. Они, наконец, стали парой. Ну, как парой, тройкой. Официальным тройственным союзом.